Она и раньше уже писала такие письма, но никогда их не отсылала. Нет, если хорошенько подумать, не может она подвести матушку, не может испугаться серых небес, сыплющих дождем и снегом, избежать от людей, говорящих на странном, непостижимом языке, от этих англичан с их таинственными печалями и радостями. Откуда ей было знать, что даже если бы она отослала письмо с просьбой позволить ей приехать домой испанскому послу в Лондон, чтобы тот переправил его в Испанию, лукавый дипломат непременно прочел бы принцессе на послании и точно так же порвал бы, а потом еще и доложился бы английскому королю. Родриго Гонсалви де Пуэбло, как никто знал, что брак Артура и Каталины скрепляет собой альянс между растущей мощью Испании и набирающей силу Англии против развивающейся Франции. Никто и никогда не позволит тоскующей по дому принцессе поставить этот альянс под удар. Расскажи мне историю. Я словно Шахерезада. Ты хочешь от меня тысячи историй. «О да!» — подхватил он, «тысячу и не меньше». «Сколько ты уже мне рассказала?» «По одной каждую ночь с тех пор, как мы вместе, начиная с Бурфорда». «Двадцать девять дней», — сосчитал он. «Значит, двадцать девять историй. Была б я и впрямь, Шахерезада, осталось бы еще сколько?» «Девятьсот семьдесят одна». Он улыбнулся. «Знаешь ли ты, душа моя, что эти двадцать девять дней самые счастливые в моей жизни?» Она прижалась губами к его руке. «И ночи тоже». «Да, и ночи», — тихо повторила она с глазами, потемневшими от желания. «Я мечтаю услышать оставшиеся девятьсот семьдесят одну, а потом мы начнем следующую тысячу». а после то еще и еще, еще и еще, и так до скончания века, пока мы живы. Она с нежностью улыбнулась. Даст Бог нам предстоят долгие годы вместе. «Знаешь, я, пожалуй, расскажу тебе сегодня одно стихотворение», сказала она сосредоточенно, наклоняясь вперед, и уставилась на полок кровати так, словно могла видеть далеко сквозь него. Жил-был поэт, но ну, на самом деле он был аравийский принц, но на родине у него случился переворот, и его изгнали. Он оказался в Испании, очень скучал по дому и написал это стихотворение. «В Кордове, в царских садах, увидал я зеленую пальму, изгнанницу. с родиной пальм разлученную. — Жребии наши, — сказал я изгнаннице схожи. С милыми сердцу расстаться судилось мне тоже. Оба, утратив отчизну, уехали в Дальмы. Ты чужестранкой росла, здесь чужбина для пальмы. Утренним ливнем умыться дано тебе благо. Кажется, звездной водой — это светлая влага. Жителей края чужого ты радуешь ныне. Корень родной позабыла, живя на чужбине. По традиции это стихотворение приписывается Абд-Ар-Рахману Первому. Годы жизни родился около 734, умер в 788 году. Эмиру, 756 -го года, основателю династии Кордовских Омейядов и Эмирата на Пиренейском полуострове по прозвищу Аддахиль, что значит пришелец. Он помолчал, вникая в эти простые слова. «Совсем не похоже на нашу поэзию». «Да, — тихо сказала она, — люди, которые любят слово, предпочитают выражать истину просто».